Сергей Вяземский. Путь до местного центра золотодобычи, а также заодно и пункта временного хранения добытого драгметалла, оказался неблизким. Дороги тоже радовать не спешили. Если нет дорог, то и радовать нечему. А гиена на пересеченной местности все же уступала старому доброму восьмиколесному БТРу. На паре бродов и застрять умудрилась, и вытаскивать из грязи ее приходилось. Благо, еще что вторая машина имелась. А если бы, как предполагали, какие-то горячие головы отправились бы в рейд всего на одной машине? Для усугубления ситуации, еще и просто на каком-нибудь джипе, тирана, например, уковали, отжали в рамках мобилизации, несмотря на все протестующие вопли. Впрочем, это все мелочи. До так называемого «ржавого кряжа» в итоге добрались. Довольно громкий топоним, на деле оказался грядой низких, поросших куцем лесом сопок. Ну, во всяком случае, его самые западные отроги. А золотодобыча. Признаться, Вяземский ожидал чего-то более монументального, чем просто копанные вручную террасы с грязными ручейками на дне карьеров. Впрочем, на то, как осуществляются промышленные методы золотодобычи. Обширные, но поверхностные знания Сергея особо не распространялись. Занимало все это счастье площадь в несколько гектаров, кое-где имелось несколько простеньких укреплений, но все было более чем скромно. Во всяком случае, на первый взгляд. На второй взгляд, ситуация, если пользоваться лексиконом Эрен, 12-го апостола богини Эмрис, можно было охарактеризовать словом «зараза». Может быть, даже «зараза». В количестве букв «Р» майор до конца уверен не был. Все дело было в том, что на месте добычи золота уже не один день, а, скорее всего, и не одну неделю, шли ожесточенные бои. «Нас еще миль за пять должны были заметить и остановить. Чай не одинокий пеший путник, а не весть кто, не весть зачем, не весть на чем идет», разъяснила эрен на экстренно собранном военном совете. «Объект важный, охранялся всегда серьезно». Сотен пять старателей, не рабов, хороших грамотных добытчиков. При них сотни три охраны: пехота, кавалерия, десяток магов, конные патрули и пара птиц-наблюдателей на подходах, магические сигнальные линии. Одиночка прошмыгнуть может. Большой отряд очень вряд ли, даже с хорошими магами, что поставит маскировку. Далее три основных укрепленных пункта: лагерь работников, сторожевые башни, частокол по периметру ну если видели полевой легионный лагерь представляете что там только вместо палаток крепкие бревенчатые бараки потом хранилище снаружи только башня торчит почти все под землей и форт охраны камень и бетон крепкие стены хорошие башни все подходы простреливаются есть подземные ходы запасы воды пищи и арсеналы то есть золотодобытчики отбились уточнил вяземский Вокруг ржавого кряжа оказалось немало болот, не говоря уже о том, что и само место добычи золота с двух сторон было окружено такими топями. Из-за них селение рудокопов почти все время было затянуто туманом. Обычными дронами особо не поразведаешь. Да, беспилотники в армии нынче были нормой, но, как правило, лишь самые простые. С обычной камерой или, в редких случаях, с камерой ночного видения. Тепловизоры же считались дорогими игрушками — поэтому их ставили в основном на большие БПЛА. Так что наблюдение с воздуха толком произвести не удалось, а соваться на обум в туман майор просто не решился. Приходилось вспоминать старые добрые методы разведки и перво-наперво расспросить, как всегда, хорошо информированную Эрен. «Не факт, что отбились», — покачала головой апостол. «Эхо от применявшегося колдовства довольно свежее». Буквально считанные дни назад здесь кидались боевыми заклинаниями, но я чувствую и более старые следы. Им уже пара недель, если не больше. Так что я бы поставила на то, что с наскока взять хранилище золота не получилось, но и полностью уничтожить нападающих не удалось. Твои предположения, кто это и сколько их? Налетчики явно непростые. Без особого колебания ответил апостол. Предположила бы, что готовились к такому они уже давненько, выжидая подходящего момента. Видимо, решили, что без власти на Востоке достаточно подходящий момент, вот и ударили. Но ударили все-таки в спешке, раз не смогли взять рудник с наскока, хотя и отступать не решили, потому как второго шанса могло в будущем и не выпасть. Кто? Вероятно, хорошо организованный и очень боеспособный отряд наемников, не чурающихся грязных дел. Вернее, даже не один отряд, а несколько. Тут явно не меньше тысячи копий подрядили на такое дело. Десяток магов, наверняка. Вряд ли особо сильных, но зато боевых. «Мне почему-то казалось, что любой маг боевой, раз может огненными мячиками кидаться», — вставил Эриксон. «Ну тогда и у вас любой должен быть отличным солдатом, раз может автомат в руках держать», — фыркнула Эрин. «Нет, не каждый маг может быть боевым». Одно дело считать заклинания, сидя в покое и уюте, а другое — колдовать посреди боя, под градом стрел заклинаний, в жару, холод, зной, стоя по колено в болоте или получив булавой по шлему. Что может быть в ходу у этих магобандитов? Да то же, что и у всех. Огненный шар — стандартное боевое заклинание наступательного характера. Учитывая, что тут туман и много воды вокруг, стоит ожидать и водную магию. «Это как ты тогда этими снежинками-сюрикенами кидалась?» — спросил Сергей. «Что такое сюрикены?» — полюбопытствовала жрица. «Стальные метательные звездочки. Показуха, в общем. Не отвлекайся». «Не отвлекаюсь», — преувеличенно серьезно козырнула Эрин, состроив максимально уставное выражение лица, на которое была способна. «К пустой голове руку не прикладывают», — заметил Эриксон. «Она у меня не пустая. У меня там внутри совершенно потрясающие мысли». «А еще у меня волосы ленточкой подвязаны. Ленточка же считается за головной убор?» «Эрин», — возвысил голос майор. «А? А снежинки? Нет. Железный снег — это так, баловство. Находящегося в атмосфере водяного пара обычно ни на что больше и не хватает. Да и вообще не люблю я так делать. Воздух сухой становится, и мне чихать сразу же хочется». Земляне наградили апостола пристальными взглядами. «Чего?» — удивилась девушка. «Ты используешь слово «атмосфера» и знаешь о водяном паре в воздухе», — уточнил Вяземский. «Слушай, Сергей, но ты меня за последнюю варварку-то не держи», — возмутилась апостол. «Мое величие предполагает, что я весьма образованная и всесторонне развитая личность». «Так, не будем о величии, иначе разговор затянется», — на корню зарубил тему майор. «Что могут маги в условиях тумана и наличия воды, и что нас там может ждать?» В общих чертах. Боевые водные конфигурации разных типов и мощности. Стрелы, мечи, копья, бичи. Высокая пробивная мощь и повышенная скорость расчета. Броня самоходов, скорее всего, выдержит. Доспехи нет. Ваши неполные доспехи однозначно нет. Если не пробьют керасы и шлемы, то поразят слабозащищенные части тела. Наверняка применят заболачивание почвы в целях полевой фортификации и для обездвиживания противников так что движения на самоходах я бы не рекомендовала. Завязнут гарантированно. К тому же они очень шумные, а заглушающие чары я долго не продержу. Бои тут идут не одну неделю, но все еще идут, так что я бы предположила, что по крайней мере еще сотни-три разбойников тут есть. Точнее сказать не могу. Слишком далеко, на таком расстоянии я могу почувствовать лишь то, что там полным-полно народа. Вяземский задумался. Эрин говорила неоднозначные вещи. Броня техники отлично защитила бы от боевой магии, как уже было не раз, но сама техника могла банально завязнуть, как тоже уже бывало не раз. А бездвиженная боевая машина — это потенциальная мишень. Возможности колдовства Сергей принижать не торопился. Насколько он успел понять, местные чародеи довольно плохо попадали по активно движущимся и маневрирующим целям, но вот с обездвиженными явно могли справиться. В этой связи традиционная пешая разведка имела смысл, но возникала другая проблема. Несмотря на всю доступную огневую мощь, пехотинец российской армии без прикрытия бронетехники будет очень уязвим, особенно если он один, а противников несколько десятков. Однако главный вопрос был не в том, как выдвигаться, в пешем порядке или на бронетехнике, а стоило ли вообще лезть с десятком человек на несколько сотен? «Ну, вы, в общем, думайте, а я пойду», — безмятежно произнесла Эрин. «И куда это ты собралась?» «Чистить этот гадюшник, разумеется», — даже удивилась девушка. «Сколько их тут осталось-то, этих гадов? Ну, сотен пять от силы. На полдня работы максимум, в тумане их даже проще будет всех отловить и перерезать» да этот момент вяземский несколько упустил из виду с ними ведь полубогиня способная рукой вырвать человеку сердце из груди вообще я подумывал отойти и не ввязываться ни в какие бои заметил сергей что же это получается это мы выходит зря сюда шли возмутила серин это выходит мы тут бросим в беде хороших ребят это выходит меня потом опять заставит что то писать ну уж нет «Ладно, но только разведка», — решился майор. «Идем я, Эрин, Эриксон и Шари. Остальные по машинам, в случае чего прикроете, обеспечите эвакуацию». Вяземский рассуждал прагматично. «При машинах нужно оставить четверых, водителя и стрелка на каждый. Варваров с собой можно не брать, потому как ближнее прикрытие будет осуществлять Эрин. Эриксона нужно брать в виду большого реального опыта ведения боевых действий». Шарик, как охотника и следопыта, привычного к скрытным действиям. В Себя же Сергей считал достаточно боеспособной единицей, поэтому и решил идти лично, хотя и был командиром своего крохотного отряда. Однако у Олега с физподготовкой дела всегда похуже обстояли. И почти десятилетняя разница в возрасте сказывалась, и старые ранения. Булат-снайпер, Руслан и Эмиль-водители. Кому еще идти-то? Только самому и остается. Эх, все-таки не хватает людей. Ой, как не хватает. Надо у Кравченко хотя бы десяток просить, и просить срочно. Эриксон взял АКМ с глушителем, сославшись на то, что дело предстоит тихое, а к бесшумному калашу он более привычен, чем к ВСС, имевшейся в арсенале разведчиков. Шари оставила при себе закрепленный за ней АК-74, но получила строгий наказ стрелять лишь в исключительном случае. Сергей не сомневался. Фери сама прекрасно знает, что автомат — штука крайне шумная, и без дела ею лучше не пользоваться, но от напоминания не удержался. Старая добрая перестраховка, которой не стоит пренебрегать даже в случае с опытными бойцами. Сам же Вяземский вновь взял печенек, решив, что лишняя огневая мощь никогда не помешает. Под ствольниками никто не экипировался, но шмелем Эриксон не побрезговал. А майор, подумав, вручил шаре одноразовый РПГ. Так, на всякий случай. «Готовы?» — осведомился Сергей, по привычке попрыгав на месте, убеждаясь, что экипировка подогнана как надо, ничего не бряцает и не звенит. «Тогда так. Руслан и Булат, на Гиене контролируете южные подступы рудника. Олег, Эмиль, занимаете высоту на востоке. Ханвальд, Мергьерн, по одному в каждую коро... в смысле самоход». «Сидите тихо, если понадобится, обеспечите ближнее прикрытие». Теперь разведотряд. «Эрин, в авангарде. На тебе магическое прикрытие и обнаружение, плюс ближний бой. Эриксон, следом, если что, снимаешь противников. Ну, не мне тебя учить, как действовать. Я следом, наблюдаю, держу связь с машинами, в бой вступаю в крайнем случае. Шари, замыкаешь и прикрываешь с тыла. Все все поняли? Ну, тогда погнали». Спустя пару часов осторожной разведки местности обстановка несколько прояснилась. Форт охраны оказался сильно разрушен. Атакующие заняли лагерь старателей, а уцелевшие имперские силы закрепились около хранилища. Вяземский впервые видел в деле имперскую полевую фортификацию и с некоторым удивлением решил, что в этом плане имперцы не так уж и отстали от землян. Хранилище оказалось довольно крупной приземистой башней, высотой с трехэтажный дом и окруженный высоким деревянным частоколом, который в нескольких местах был не так давно проломлен и спешно заделан. Вокруг же стен были выкопаны рвы и ходы сообщения, вбиты под углом колья. В нескольких местах явно проглядывали блиндажи и капониры, собранными на скорую руку камнеметами. «Я думал, что всякие баллисты и катапульты у вас уже не в ходу», заметил Вяземский, лежа наблюдая в бинокль за хранилищем. А они и не в ходу», — сказала лежащая рядом Эрин. Ну, всякие тяжелые и сложные штуки специальной постройки. А вот всякой мелочью, которую можно собрать из подручных материалов, даже легионеры не брезгуют. Правда, в легионах это в основном наказание для провинившихся собирать и разбирать на время легкий полевой камнемет. Сергей подумал, что миры и технологический уровень могут меняться, но армии остаются армиями всегда будет какой-нибудь гадкий норматив, которым можно наказывать провинившихся подчиненных. Будь то надевание ОЗК, сборка-разборка катапульты или протирка линз станкового лазера. Впрочем, хоть в целом ситуация и несколько прояснилась, но проще от этого не стало. С одной стороны, уцелевшие имперцы, засевшие в хранилище. С другой, сотни четыре наемников, которые прямо сейчас готовились к очередному штурму. И примерную численность и планы вызнала Эрин, отловив в округе несколько разбойных патрулей и оперативно допросив тех инсургентов, что оказались позговорчивее. «Методы же допроса и судьба пленных были...» «У тебя кровь на шее», — заметил Вяземский боковым зрением. «Хм?» mm -hmm. Апостол провела пальцем, принюхалась. «А, ерунда. Это не моя. Это тех, кто, проявив благоразумие, сказали мне все быстро и правдиво. По большей части». За это они умерли быстро и милосердно. А те, кто упорствовал в своих заблуждениях? они живы», — безмятежно ответила жрица. «И продержатся еще как минимум до заката солнца». У Эрин были весьма своеобразные представления о милосердии и о наказаниях за совершенные проступки. Может, кого-то такое бы и покоробило, но только не Вяземского. Это ему в жрице как раз-таки нравилось. «Думаю, просто подойти к хранилищу и предложить свою помощь будет не слишком разумным», — заметил разведчик. «Да уж», — фыркнула Эрин, — «это выглядело бы, по меньшей мере, подозрительно. Будь я на месте командира имперцев, то приказало бы поджарить таких подозрительных нас, магией и утыкать стрелами». «Я бы тоже». «Какая жалость, что в мире так много логически мыслящих людей». «Самые великие глупости и ошибки творятся скучными и серьезными людьми с еще более серьезными лицами». «На меня намекаешь?» — поинтересовался Вяземский. «А скажешь, что было очень умно однажды довериться прекрасной, но незнакомой деве, которая любит вкусно поесть, много поболтать и сильно порубить нехороших людей на части? Ты неплохо маскировалась. Уж такая я хитрая милашка». «О, чую магию». Все так же беззаботно произнесла апостол, но Сергей понял, началось что-то серьезное. Где? Метров 800 на восток, в районе лагеря старателей. То есть там, где нынче расположились разбойники. И на расстоянии, где уже мало что можно было разобрать из-за тумана. Тут и 200-то метров были почти пределом видимости, а здесь почти километр. «Идут», — произнесла Эрин, пристально вглядываясь в густой туман. «Ничего не вижу». Так стандартный маскировочный туман, и не увидишь, будь ты хоть фери, хоть нак. А как видишь ты? А я и не вижу, пожалуй, плечами апостол. Но я чувствую, как бьются их сердца. Это очень старая и мало кому известная магия. И много их там идет. Кажется, все. Отходим, командир. Поинтересовался лежащий неподалеку Эриксон. Эрин, как пройдет атака? Я-то откуда знаю, хмыкнула апостол. Но если бы я командовала инсургентами, то вышла бы на вон тот рубеж, атаковала магией и двинулась вперед. Правда, это если у них есть достаточное количество магов, способных держать магические щиты на ходу. Если же нет, то они подойдут хотя бы еще на пять сотен футов ближе, скрытно накопят силы, проделают проходы в обороне и атакуют. То есть мы и так, и так будем у них почти что на фланге, заключил Сергей. Неплохо. В таком случае попробуем помочь им перцам кинжальным огнем. Возражение есть? Драка!» — Азартно сверкнула глазами Эрин. Шарри молча качнула головой. Она явно не привыкла сомневаться в словах своего новообретенного отца. Эриксон? А почему бы и нет? С неожиданным энтузиазмом произнес Неверов. Осторожность, вдумчивость. Так тоже можно. Но пока они тут еще все не очухались, можно и на испуг брать. Быстрее проще выит. Только давай я вперед метнусь, пару сюрпризов поставлю. Хочешь растяжки соорудить? Зачем растяжки? Я две монки прихватил с радиовзрывателями. Добро, кивнул майор. Вяземский занял позицию около небольшой кучи выработанного грунта и установил пулемет на сошках, прикидывая сектор огня. Затем достал из штурмового ранца короб с двухсот-патронной лентой и заменил ею заправленную штатную ленту на 100 патронов. Рядом залегли Шарри и Эриксон, а вот Эрин невозмутимо и чудовищно опрометчиво уселась у всех на виду на небольшом пеньке, воткнув свое копье рядом в землю. Впрочем, ее безбашенность имела и логическое обоснование. Расположилась она чуть в стороне, поэтому в случае чего все внимание противника будет приковано к ней. Стрелы камней она не слишком боялась, потому как к ее большому неудовольствию апостолу было поручено прикрывать разведчиков магическими щитами. А если и так находишься под щитом, то нет особой разницы, сидишь ты или лежишь. Отряд приготовился ударить во фланг атакующим, как только те вяжутся в сражение. Вот только инсургенты все не атаковали, чего-то выжидая. Эрин, что там с ними? Стоят. Топчутся. Вчерашний день, видимо, ищут. Проворчала апостол, а затем пружинисто выпрямилась и начала выводить руками замысловатые пассы. «Нет, ну так дело не пойдет. Хочешь, не хочешь, а драку кому-то начинать нужно». Вокруг жрицы в воздухе появилось два десятка огненных шариков размером с теннисный мяч, которые, повинуясь ее резкому жесту, сорвались с места и понеслись вперед по широкой дуге. Причину этого Вяземский понял быстро. Апостол атаковал оппозиции инсургентов, но из-за кривой траектории можно было подумать, что обстрел ведется из имперского форта а значит, позиция разведчиков до поры до времени раскрыта не будет. Марьева тумана пробили десятка-два неярких вспышек от попавшего в цель группового фаербола Эрин, и тотчас же рухнула фальшивая тишина, царившая вокруг. Взвыли сигнальные трубы на стороне налетчиков, послышались крики командиров и лязг оружия. Им вторили такие же сигналы, но идущие уже из форта, имперцы спешно поднимались по тревоге и занимали места в обороне. Туман не рассеялся, но ощутимо поредел, и метрах в трехстах впереди показались несколько сотен инсургентов, наступающих жиденькими подобиями колонн. Никакой кавалерии, только пехота. Первые ряды с большими ростовыми щитами типа увеличенных скутумов, но без всяких опознавательных знаков. Остальные были вооружены куда как разномаснее. Щиты круглые пехотные, кавалерийские миндалевидные и треугольные — У кого-то и вовсе что-то вроде повес. Откуда-то позади ударили легкие полевые камнеметы, швыряя тяжелые булыжники в сторону имперцев. Камни ударили по деревянному чистоколу, выбивая щепу и пыль. Первый ответный залп катапульт имперцев ударил мимо наступающих колонн, но уже второй выбил несколько брешей, снеся нескольких бандитов. Впрочем, прорехи в строю почти сразу же заполнились — А атакующие, на удивление, упорно двинулись на приступ, хотя следом за тяжелыми камнями в них полетели арбалетные болты, стрелы и заклинания. Однако магия оказалась не намного сильнее обычных булыжников. Имперцы били ледяными дротиками, но они в основном вязли в щитах или же вовсе разбивались о крепкое дерево, обтянутое кожей. А почему бы не ударить фаерболами или молниями какими-нибудь? Поинтересовался Эриксон. Туман же! объяснил Эрин. Огненные шары могут взорваться, не долетев до цели. А если сделать их слишком крепкими, отскочат от щитов. Молнии далеко не ударят, из-за влаги в воздухе они начнут слишком сильно ветвиться и терять мощность. Главной битвы вы просто не видите. Сейчас имперские маги пытаются напитать грунтовыми водами почву, чтобы превратить ее в сплошное месиво, а колдуны инсургентов этому препятствуют. Но как-то очень слабо. Я бы даже сказала, подозрительно слабо. Если так пойдет и дальше, у них прямо под ногами образуется большое болото, и их просто-напросто перебьют. Неспроста это. Чутье мне подсказывает, что нападающие что-то задумали. В таком случае не будем медлить, произнес Вяземский, наводя прицел пулемета на голову одной из наступающих колонн. За мгновение, до того, как печенек с венцовым дождем прошелся бы по строю щитоносцев, Земля под ногами буквально затряслась, и послышался глухой гул. Пространство перед фортом имперцев прорезали три глубоких оврага, стремительно приближающихся к деревянному чистоколу. Земля в них не исчезала в никуда, а просто молниеносно высыхала до состояния пыли и ссыпалась вниз. Инсургенты четко перестроились и рванули вперед, моментально укрывшись в сотворенных магией оврагах. «Ну да, конечно», — поморщилась Эрин. «А у Погани-то, оказывается, неплохой маг воды имеется». Однако имперские маги хоть и не моментально, но на новую угрозу среагировали. До Чистокола успел доползти лишь один овраг, пробивший в нем брешь шириной метров три. А два других, что двигались чуть медленнее, натолкнулись на опущенный им наперерез разлом в земле, который наколдовали уже имперские чародеи. Он был значительно уже, однако оказался куда длиннее, прочертив в земле почти стометровую метровую линию, которая достигла неглубокого карьера, где добывалось золото. Воздух ощутимо тряхнуло, когда столкнулись две волны магии, а затем вновь начало трясти землю, по которой поползли новые разломы и начали образовываться многочисленные провалы. «Зараза!» — Эрин вскочила на ноги. «Отходим живо! Дерьмо у них, а не маги воды!» Разведчики вскочили на ноги и рванули прочь, но все-таки немного не успели. Вяземский ощутил, что земля у него под ногами в буквальном смысле уходит из-под ног. Попытался отпрыгнуть в сторону, но со штурмовым ранцем за спиной, пулеметом в руках и бронежилете. Это сделать оказалось не так просто. Майор только и смог что, приземлиться поудачнее, коротким перекатом погасив энергию и быстро оглядеться по сторонам. Сергей оказался на дне глубокой, метра три, траншеи. Ее стенки были иссохшиеся почти до состояния камня, потрескавшейся земли. А вот под ногами хлюпала жидкая грязь и струился небольшой ручеек. Свисающая из пулемета лента теперь волочилась как раз по этой грязи. Но перезаряжать ее Вяземский не стал, а лишь нашел, где соединяются два куска и с натугой выдернул скрепляющий их патрон. В пулемете остался кусок на сотню патронов а второй кусок разведчик закинул себе на плечо и коротко огляделся по сторонам. Никого. «Шарри, Эриксон», — произнес майор по рации. «Живой!» — тотчас же отозвался Неверов. «Только грязный очень. Здесь». С некоторой задержкой коротко отозвалась и Шарри. «Я тоже цела и невредима, если вам интересно». Послышался откуда-то сверху голос Эрин. «Надо отсюда выбираться», — произнес Вяземский. «Момент, командир. Сейчас поднимаюсь наверх и...» С легким звоном о верхний край траншеи ударило с десяток небольших ледяных дротиков. «Не рекомендую», — предупредил апостол. «Имперцы с перепугу садят ледышками и стрелами по всем траншеям, могут и зацепить ненароком». «Тогда продвигаемся вперед, собираемся вместе и...» «Смотрим по ситуации. Решил майор. Эрин, куда идти?» Сергей, я вижу...» «Иди вперед, потом налево и еще раз налево. Алексей, не вижу тебя». «Укатился я». «Не золотой, далеко не укачешься». «Ну-ка, стрельнира...» «А у тебя же автомат с подавителем. Только лязг будет, а лязга сейчас полно». Шари, ты там нормально?» «Так, так, ага, вижу тебя. Тогда поищу Алексеем. И будьте наготове, сюда, кажется, двинулись инсургенты». «Слышали, Эрин?» Вяземский не стал брюжать, кто тут командир, а кто так бессмертными прелестями вышел пощеголять В разведке к такому относились прагматичнее. Если кто-то предлагал что-то дельное, к нему стоило прислушаться. Выдвигаемся на соединение. Шари непроизвольно кивнула, как привыкла уже подтверждать, что поняла приказ, перехватила автомат поудобнее и зашагала вперед. Как подсказывало ее внутреннее чувство направления, шла она верно. Но не пройдя и пары десятков шагов, Фейри услышала, что впереди кто-то идет. Лязг металла, обрывки имперских слов — это были не члены ее отряда, а либо инсургенты, либо имперцы. Скорее всего, инсургенты. Девушка осторожно прокралась вперед, притаилась около одной из стен траншеи в том месте, где та делала резкий поворот. Осторожно выглянула из-за угла. Впереди была развилка, где сошлись сразу четыре трещины в земле. Неизвестные люди приближались по крайнему левому проходу. «Кажется». Шари не могла сказать точно. Звуки отражались от стен траншеи и, возможно, исходили совсем из другого места. Фейри осторожно двинулась вперед, стараясь ступать по камням и более-менее сухим местам, чтобы не выдать себя чавканьем грязи под ногами. Проход прямо перед собой она держала на прицеле автомата. Пусть далеко стрелять она пока что так и не научилась, Но с такого расстояния Шарри была уверена, что ни за что не промахнется. Из-за поворота неожиданно тихим шагом вышло пятеро воинов в легких кожаных доспехах с небольшими круглыми щитами и короткими пехотными мечами. На мгновенья они и шари пересеклись взглядами. Фейри не решилась сразу же открыть огонь, а затем воины молча бросились в атаку. Девушка встретила их автоматной очередью, в считанные секунды уложив всех пятерых, А затем из соседнего прохода выскочило еще полдесятка инсургентов. Шари быстро перевела прицел на них и дала еще одну очередь, но немного растерялась и выпустила больше пуль, чем следовало бы. Автомат в руках феири замолчал. Кончились патроны. А из первого прохода вылетело еще пятеро врагов, которые оказались буквально на расстоянии вытянутой руки от Шари. Девушка поняла, перезарядиться она не успеет, как и убежать, скорее всего поэтому инстинктивно отскочила назад, вскидывая автомат для защиты. Меч с лязгом ударил по металлу калаша, а в следующий момент Шарри буквально отшвырнула назад, короткое копье с силой ударило ей прямо в живот. Кираса уберегла девушку от смертельной раны, но от удара она выпустила автомат из рук, и он отлетел куда-то в сторону. Фейри рванула из чехла на поясе лопатку, присела, пропуская удар секиры над головой, крутанулась на месте, уходя еще от одного удара копьем, и рванула вперед. Черенком лопатки ударила по наручу ближайшего противника, отводя удар секиры, и с силой ткнула острием своего оружия под подбородок врага. Челюсть бандита отчетливо хрустнула, и тот отшатнулся, обливаясь кровью изо рта. От следующего удара копья Шарри уворачиваться не стала, вспоминая, что Кираса федералов и не от такого защитит, и слегка довернулась. Острие копья лязгом отскочило от толстой стальной пластины, разорвав один из накладных карманов, и скользнуло в сторону. Фейри шагнула вперед, перехватывая древко, коротко ударила противника по запястью, заставляя выпустить копье из руки, и с силой рубанула наискось. Инсургент не успел вскинуть щит, поэтому остро заточенная лопатка, мало уступающая по остроте небольшому топорику, пробила кольчужную бармицу и врезалась противнику чуть пониже правого уха. Фейри резко развернулась, ударив тупым концом копья еще одному врагу по шлему, заставив его отшатнуться. Тут же повернулась обратно, кладя копье себе на плечо и принимая на него размашистый удар меча. Отвела оружие противника в сторону, крутанулась на месте, от удара древком разбойник закрылся щитом, а вот подсечки явно не ожидал и потому свалился в грязь. Шари присела и воткнула ему копье в шею. Резко выпрямилась, отбивая лопаткой удар меча, цепляя его выступом штыка МПЛ, как крюком, и с силой отводя в сторону. Шагнула вбок, ударила копьем противнику под правую подмышку. Острие застряло, и девушка выпустила копье, перехватывая лопатку обеими руками и нанося мощный удар врагу в лицо. Шансовый инструмент в руках Фейри оказался весьма грозным оружием, Лопатка перерубила инсургенту защитную стрелку наносника на шлеме и глубоко вонзилась в череп. Девушка выдернула свое оружие и тут же оказалась сбита с ног мощным ударом в спину, перекатилась по земле и увидела нависающего над ней последнего противника с занесенной секирой в руке, который вдруг резко дернулся, рухнул на колени, а затем свалился лицом вниз. Из одного из проходов показался Эриксон с АКМом в руках, чей ствол еще дымился. Быстро огляделся по сторонам, двумя одиночными выстрелами добил привалившегося к стене инсургента со сломанной челюстью и поспешил на помощь к шаре. Вяземский же, заслышав выстрелы, тут же рванул на их звук, однако спустя пару десятков метров, к своему удивлению, вышел на большое открытое место. Похоже, что здесь и вовсе сошел не маленький такой оползень в направлении карьера, расчистив площадку размером с половину футбольного поля. Сергей увидел полсотни врагов с противоположной стороны и тут же прижался к ближайшей стене, беря пулемет на изготовку. Здесь Эриксон! Послышался в наушнике голос Неверова. Нашел шари, отбились от уродов. Все в норме. Понял тебя, Эриксон. Майор пристальным взглядом следил за идущими вдоль одной из стен провала инсургентами. Ввязываться в бой он сейчас не хотел, поэтому ждал, пока они пройдут мимо, а как весь небольшой отряд снова будет в сборе, можно будет и повоевать. Откуда-то сверху рухнула смутная тень. Вяземский, наивозможно, быстро вскинул пулемет, но тут же опустил его. — Значит, прячешься? — ухмыльнул Исерин. — Я не трус, — сообщил Сергей, — но я боюсь. «Любимая отговорка для...» Апостола гляделась по сторонам и неожиданно осеклась, округлившимися глазами, на что-то уставившись. «Не может быть!» Вяземский понял сразу, дело серьезно. Эрин он видел всякой, но пораженной до глубины души впервые. Разведчик проследил за ее взглядом и обнаружил все тех же инсургентов, быстрым шагом направлявшихся к одному из проходов. «Нет, это явно не то» пригляделся повнимательнее, и вот тут увидел нечто странное. Среди чего-то вроде пласта торфа в одной из стен виднелся странного вида камень темно-серого цвета, сложенный из на удивление правильных шестиугольников. «Эрин, что такое?» Апостол молча указала пальцем на тот самый камень. И тут в воздухе послышался какой-то нарастающий гул, но не такой, как был перед магическим расколом земли. В нем Сергею почудилось что-то механическое. Стена со странным камнем задрожала, а затем часть ее обрушилась. Камень оказался необычайно правильной яйцевидной штукой метров пяти в длину, пролежавшей в земле не весть сколько времени. И сейчас эта штука слегка вибрировала, издавая тот самый гул. Инсургенты тоже заподозрили что-то неладное, поэтому торопливо сбились в небольшое каре Ощетинились копьями и начали осторожно отступать прочь от странного объекта. Каменные шестиугольники начали сыпаться на землю один за другим, под ними заблестел металл. То, что было скрыто внутри, с лязгом пришло в движение. Это оказалось что-то вроде гигантского стального паука с восемью огромными лапами, каждая из которых заканчивалась громадным металлическим когтем. Лапы отходили от довольно крупного, продолговатого тела, покрытого сложного вида пластинами, напоминающими причудливые доспехи. Размером это создание, механизм, было с грузовик, но казалось куда большим, возвышаясь над землей метра на три или четыре. Вяземского уже сложно было чем-то удивить, но такое... «Что это еще, мать твою?» — слегка прищурился майор. «Рабочий». За могильным тоном произнесла Эрин, крепко сжимая в руках свое копье. Паук неторопливо переступил лапами и как будто бы уставился на стоявших метрах в десяти перед ним противников. У кого-то из них явно не выдержали нервы, и от механоида отскочило несколько арбалетных болтов. В следующую же секунду откуда-то из-под брони паука ударили два потока голубоватых разрядов, которые начали бить почти что со скоростью автоматических пушек. Молнии за считанные секунды буквально разорвали в клочья десяток инсургентов. Паук начал неторопливо наступать вперед. «Сейчас, пока он отвлекся», — пробормотала Эрин, несколько раз глубоко выдохнула, а затем стремительно рванула вперед, на бегу выкрикнув. «Сергей, прикрывай!» Вяземский не слишком понимал, что вообще происходит, но все-таки взял паука на прицел и открыл огонь из пулемета. Однако тяжелые винтовочные пули лишь отскакивали от брони паука, хотя разведчик и целился во что-нибудь вроде сочленений и потенциально уязвимых мест. Новую угрозу паук явно счел немаловажной, поэтому бросил рвать молниями бандитов и повернулся в сторону Сергея, который на всякий случай тут же прекратил огонь и сменил позицию. Но тут на загадочное создание с гортанным воплем прыгнула Эрин, В считанные мгновения, покрывшее расстояние до паука, а последние метров пять и вовсе преодолев огромным прыжком, взмыв в воздух метра на три. Раздался мощный взрыв, в стороны полетели комьи земли и грязи. Однако паук в последний момент успел на удивление шустро откатиться в сторону и остался невредимым. Эрин отскочила от образовавшегося кратера метровой глубины и стремительно раскрутила в руках копье, чье лезвие буквально полыхало лиловым пламенем. Новый прыжок, оглушительный ляск. паук парировал мощный удар апостола двумя скрещенными лапами, а затем и сам перешел в атаку. Жрица и механоид обрушили друг на друга шквал мощнейших ударов, Паук не смог достать апостола, но и оружие Эрин оставило лишь глубокие зарубки на металле. Девушка неожиданно взмыла в воздух метра на три вверх и назад, швырнув своего противника соткавшимся из воздуха комком какой-то мутной жидкости. Она попала в паука, с шипением растеклась по броне, но иного вреда не причинила. Он, в свою очередь, ответил двумя потоками голубоватых разрядов, которые Эрин отбила магическим щитом прямо в прыжке и затем мягко приземлилась. К ней тут же устремились потоки разрядов, но апостол буквально размазалась в воздухе, уклоняясь от потоков смертоносной энергии и обходя противника по дуге. А затем внезапно остановилась, прыгнула и распласталась, проскальзывая над энергетическими потоками. Швырнула в паука что-то невидимое, и тот пошатнулся, получив мощный удар, от которого у него из-под брони в нескольких местах посыпались искры. Рванула вперед, в последний момент избежав удара лапами, и прыгнула на противника, двумя руками вонзая копье пауку в спину. Тот крутанулся на месте, сбрасывая с себя Эрин. Та отлетела на добрый десяток метров, оказалась под обстрелом разрядников и решила отойти в сторону Вяземского. Паук быстро прекратил поливать ее потоками молний, неожиданно присел, раздвинул несколько бронепластин и с гулом выпустил поток чего-то невидимого, в котором искажались очертания предметов. Позади Эрин прогремел взрыв. Земля брызнула так, будто по ней выстрелили из танкового орудия. Апостол метнулась в сторону и в последний момент прыжком ушла от еще одного невидимого удара. Перекатилась по земле. Добежала до края площадки, стремительным прыжком взмыла вверх и тут же прыгнула вновь, приземляясь невдалеке от Вяземского. А весьма вовремя то место, куда она запрыгнула сначала, буквально разнесло в пыль. Апостол, слегка пошатываясь, проскользнула к тому месту, где укрывался Вяземский, благоразумно не выдавая очевидно бесполезной стрельбой свое местоположение. Короткий бой явно дался жрице непросто, дышала она тяжело. Эрин присела, опёрлась на своё копье. «На износ дерётся», — не слишком понятно сообщила девушка. «Заряд скоро кончится, но может и зацепить. Сильный почти ничего не потратил в спячки. «Отступаем». Вяземский мало что понял, но одно уяснил отчётливо. Ситуация очень непростая и крайне опасная. «Не получится», — мотнула головой жрица. «Он быстрый». «Быстрее машины?» «Вряд ли. Но им еще надо подъехать, а нам до них добраться». «Руслан Эмиль, карьеру с юга, живо!» — скомандовал Сергей Парацци. «Эрин, пулемет его не берет, пушка возьмет». В этот момент майор мало думал о том, что апостол богини смерти вряд ли в курсе бронепробиваемости 30 миллиметрового орудия БТРа. «Должна». Жрица на мгновение о чем-то задумалась. «Слушай, а Монка — это какая-то бомба?» «Типа того, а что?» Кажется, я видела, что она на краю одной из стен лежит. Ее же можно подорвать с дистанции? Хочешь рискнуть? Надо попробовать, — решительно произнесла Эрин, бросая беглый взгляд на все так же стоящего на месте паука, над которым повис слегка искрящийся купол. Меньше минуты, пока он отходит от залпа. Потом снимет защиту и пойдет на нас. Надо решаться сейчас. Эриксон, слышишь меня? Да, командир. Что у вас там творится? «Некогда объяснять. Подорвешь Монки по сигналу. Пульт не потерял?» «Сделаем!» Глупых вопросов «что, почему и зачем» Эриксон задавать не стал. «Добро!» — кивнул Вяземский. «Эрин, действуй, я его отвлеку. Стой! Вот, держи!» Майор сунул девушке РГН. «Это я знаю, что делать с гранатой. Спасибо!» Апостол резко выдохнула, выпрямилась и стремительно рванула к пауку. Сергей на мгновение замер, словно переваривая услышанное, а затем сделал короткую перебежку и взял механоида на прицел. Эрин бежала не к пауку, а немного в сторону, в направлении к краю провала. И даже еще не добежала до паука, когда защитный купол вокруг него погас, и создание пришло в движение. Вяземский открыл по нему огонь из пулемета, и паук на пару секунд замер, вроде как оценивая новую угрозу, а затем мимо него промчалась апостол. Механоид тут же рванул за ней следом, с легкостью развив скорость на вскидку километров сорок в час, а то и больше, довольно быстро настигая несущуюся эрин. До края провала оставалось метров пять, когда с руки апостола неожиданно сорвалась голубовато-темная молния, ударившая в верхнюю часть возвышающейся стены, заставляя обрушиться ее часть. Жрица резко затормозила и ударила копьем, что держала в левой руке, в землю. Раздался мощный взрыв. Девушку швырнула прямо под лапы налетающего паука, но она в полете вытянула правую руку, и прямо перед ней образовалась заиндевевшая дорожка длиной метров в десять. Эрин как по льду проскользнула прямо под брюхом паука, который, не успев вовремя затормозить, с размаху врезался в стену провала и проорала. «Сейчас! Взрывай!» Почти одновременно рявкнул Вяземский парадцы. Взрыв прогремел аккурат под пауком, увязшим в земле, отшвырнув его в сторону. С близкого расстояния почти полтысячи стальных шариков в упор сработали не хуже, чем выстрел из танкового орудия. Механоид оказался перевернут на спину, его брюхо было сильно разворочено взрывом, но он еще продолжал с лязгом шевелить лапами, пытаясь встать на ноги. Эрин вскочила на ноги, метнулась к поверженному врагу, перехватила копье двумя руками и с воплем нанесла несколько ударов, пробивая броню. А затем достала гранату, запихнула ее в развороченные внутренности создания и отбежала в сторону. Взрыв РГН не был особо зрелищным. Ни огня, ни особой мощи, просто громкий хлопок. Однако пауку этого явно хватило, и он затих. Эрин поднялась с земли, но почти сразу же села там же, где залегала, и Сергей поспешил к ней. «Ты ранена?» — спросил майор, приседая около девушки и начиная ее осматривать. «Ничего», — поморщилась Эрин, — «царапина. До свадьбы заживет». Однако ранения жрицы оказались серьезнее, чем просто царапины, хотя и не были особо опасными. Несмотря на протестующие апостольские вопли, Вяземский обнаружил несколько глубоких рассечений на левой икре и правом бедре. Скорее всего, это были следы от шальных осколков, зацепивших Эрин. Кровь уже остановилась, однако при попытке встать выяснилось, что девушка хромает. К тому же, судя по тому, что Эрин говорила слишком громко, Сергей предположил еще и наличие легкой контузии. «Ладно, все равно лучше отсюда выбираться». Решил разведчик, поддерживая ковыляющую жрицу, опирающуюся на свое копье. «И тогда тебе придется много о чем мне рассказать». «Да уж, видимо», — вздохнула Эрин. «Эй, да я прекрасно могу идти сама». «Да, конечно», — не стал спорить Вяземский, поправляя перевешенный за спину пулемет. «И меня совсем не нужно поддерживать. Мне хоть и 20 тысяч лет, но никто столько не дает. Максимум 12». «Безусловно». Разведчик расстегнул набедренную кобуру с пистолетом, чтобы в случае чего быть вооруженным. «Ты меня все равно тащишь». «Ага». «Какой же ты все-таки тяжелый человек, Вяземский», — вздохнула Эрин, но попыток избавиться от чужой помощи все-таки не предпринимала. «Есть такое?» Где-то совсем недалеко опять послышался странный гул, но теперь более глухой и с иными нотками. «Ну что еще?» — скривилась Эрин, оглядываясь по сторонам. Земля в том месте, где появился механоид, начала вспучиваться сразу в двух местах. Из грунта показались громадные металлические лапы, увенчанные громадными когтями-лезвиями, принадлежащие еще двум паукам. — Зараза! — вытянулось лицо апостола. — Да вы издеваетесь! Вяземский же вообще не колебался, а тут же схватил за руки жрицу — прижавшую свое копье к груди, будто ребенка, из завидной прытью понесся прочь. Правда, адреналин адреналином, но бежать с жрицей на руках, ее копьем, пулеметом и штурмовым ранцем за спиной в бронежилете и тяжелых ботинках он бы явно долго не смог. Хотя до ближайшего прохода Сергей все-таки успел добежать прежде, чем за спиной раздался ляск приближающегося механоида. Один из пауков врубился в траншею, будто танк, руша стены и увязая в земле. Сергей метнулся к развилке, повернул налево. Следом на дно прохода в прыжке рухнул механоид. Землю тряхнуло, и Вяземского Сэрин швырнуло на землю. Паук кое-как выкарабкался из земли и прыгнул вперед, разравнивая траншею, как бульдозер, и то и дело застревая. Апостол перекатилась по земле и метнула в монстра невидимый удар. Механоида отбросила в сторону, вышвырнув прочь из траншеи. Он перекатился поверху, а затем где-то поблизости рявкнул РПГ. Взрыв разворотил часть туловища создания. Паук неловко перекатился над головой залегших Эрин и Сергея, тяжело рухнув на дно траншеи, подставив брюхо. Жрица привстала на одно колено и метнула свое копье, пригвоздившее механоида, как булавка бабочку. Короткий жест — и копье прыгнуло обратно в руку девушки, оставив искрящуюся и дымящуюся дыру в броне. Разведчик быстро вскочил на ноги, но гранату применить не рискнул, опасаясь, что и сам получит град осколков. Вместо этого майор упер приклад пулемета в бедро и едва ли не в упор длинной очередью раскрошил внутренности неизвестного создания. Из-за края одной из траншей показалась дула шмеля — Который был нацелен на неподающего признаков активности паука, а уже только потом появился и держащий огнемет на плече Эриксон. А что тут происходит-то? На удивление безмятежно поинтересовался Неверов. Хрен его знает. Искренне выдохнул Вяземский, сгибаясь и переводя дух. Все-таки забег с апостолом напевес его изрядно вымотал. М -м -м. Многозначительно промычал Эриксон, оглядываясь по сторонам. Как обычно, то есть, эта штука дохлая? Это сдохло, хрипло произнесла Эрен, прихрамывая, подходя к Сергею. Но есть еще одна. Фигово! Философски заметил Неверов. Шари, видишь еще что-нибудь такое? Там. Послышался где-то поблизости голос Ферри. Близко. Идти сюда. Уходить надо. Дочка дело говорит, одобрила Эрин. При помощи Эриксона и подошедшей Шари Вяземский с апостолом выбрались из траншеи в том месте, где пронесшийся по ней паук несколько сравнял склон. «Командир, мы на подходе!» — по рации Туман невдалеке пробили мощные фары гиены. В воздухе раздался пронзительный гудок. И почти тотчас же, в сотни метров позади разведчиков, из траншеи выбрался последний паук. «Ходу-ходу-ходу!» — ходу! проорала Эрин но почти сразу же споткнулась и упала на колено с искаженным от боли лицом. Шари, держи!» Сергей перебросил пулемет «Фейри» и уже почти привычно сгробастал Эрин. «Эриксон, прикрывай!» Разведчики бросились вперед, к несущейся к ним на полном ходу гиене. БТР лихо затормозил, развернувшись на ручном тормозе и опуская заднюю аппарель. «Быстрее!» Крикнул стоящий за турельным КПВ «Булат», лихорадочно заряжая в РПГ-7 гранату. Кустарно установленный пулемет обеспечивал огонь лишь в передней полусфере. Сергей нырком запрыгнул в десантный отсек гиены с Эрин в руках, больно ударившись плечом, которое не слишком спас и бронированный наплечник. Шари, пулемет!» — крикнула Эрин, кое-как принимая сидячее положение. Фейри швырнула оружие апостолу, которая ловко поймала тяжелый печенек, и начала быстро проводить двумя пальцами по наконечникам пуль в куске торчащей ленты, что-то бормоча себе под нос. Шарри не стало залезать внутрь, а просто запрыгнула на броню БТРа, хватаясь за одну из скоб. Паук, между тем, был уже всего в полусотни метров позади. Эриксон, шедший замыкающим, на мгновение остановился, выстрелил из огнемета, отбросил дымящуюся трубу в сторону и последовал примеру шари, цепляясь наружу бронемашины. Начиненный огнесмесью термобарический заряд пролетел мимо паука, ударив паре метров позади него. Прогремел взрыв. Механоида сшибла на землю ударной волной, но он почти сразу же встал и рванул дальше. «Гони!» — проорал Эриксон, и Руслан ударил по газам. Гиена понеслась вперед. Булат выпалил из гранатомета, но промахнулся, и граната разорвалась в полудюжине метров левее паука. Эрин вскинула пулемет, держа его за рукоять для переноски и зажимая приклад под мышкой, и открыла огонь через открытую кормовую аппарель. Первые пули уже привычно лишь высекли снопы искор из брони паука, но вот следующие заставили его пошатнуться. Сергей бросил короткий взгляд на ленту печенега. Пули, над которыми апостол в прямом и переносном смысле поколдовала, светились фиолетовым светом а при попадании в цель с легкостью пробивали бронепластины паука. Механоид дергался, сбавлял скорость, но продолжал погоню. И тут его на полном ходу протаранил своим скошенным носом БТР-82 разведроты, вынырнувший из тумана. Паука отшвырнуло на несколько метров в сторону. Он прокатился по земле, а бронемашина тем временем остановилась, сдала назад, и ее башенное орудие хлестнуло очередью по монстру. 30-миллиметровые бронебойные снаряды буквально разорвали паука на части. Он заискрил, а затем и вовсе затих бесформенной грудой металла.